Акт второй. Новое лето Старого Короля. Второе Великое Собрание. 10 июня 2045 года. Время местное. 16.05. Место. Окрестности Тель-Авива. Точное местоположение. Новый командный центр ОВСС. Крепость мира. Бывший крейсер Гириахон. Девять дней и ночей не выходил из медкорпуса крепости Мира в архам Несмотря на то, что операция перерождения его сына прошла более чем успешно, он все равно очень сильно волновался. Какое-то нехорошее чувство гложило его душу, но он не мог разобрать, из-за чего именно. Целители изначальных поздравили его, сказав, что он буквально успел запрыгнуть в последний вагон поэтому все обошлось легким испугом. На десятый день июня, пройдя курс восстановления, короля эйдана наконец-то выписали, выпустили к его взволнованному отцу, что, подобно черной гранитной и мрачной статуи Титана, неподвижно стоял около врат все эти девять суток. Бух! Открылись замки массивных врат. Зашипели полотно расходясь по обе стороны. — Ах! — аж запнулся крайне удивленный Вархам. — Сынок! — подкосились ноги Титана. — Бух! — рухнули его мощные колени на пол. — Сынок! — простонала его трепещущая душа. — Отец! — воистину удивился Эйден, рухнувшему на колени Титану, что вытянул свои грозные руки, готовый принять его в свои объятия. Некоторое время Эйден стоял неподвижно, как-то странно взирая на Титана, с каким-то нехорошим удивлением, высокомерным что ли. Его крайне задумчивый взгляд опустился куда-то вниз и правее, и в этот момент Левархама мир сжался до небольшой сферы, в которой находился лишь только он, и его перерожденный сын. Стенки этой сферы, как назло, размылись, а в груди у Титана как-то запекло, усилилось сжение, словно кибернетическое тело сообщало о физическом повреждении в этом месте. эйдан Содрогаясь от надавившего истинного ужаса, снова простонал Титан. «Ты... Ты не помнишь меня?» Лицо киборга плавно сжалось болезненную гримасу. Король молчал. «Сын!» Для Вархама это стало, пожалуй, самым мучительным за всю его историю издевательством. Но Эйден еще сильнее напряг свою память, отчего его лоб недвусмысленно сморщился. «Я знаю, Вархам, что ты мой отец!» Вдруг неожиданно произнес Эйден. «Просто...» — все еще думал он. «Я пытаюсь вспомнить, что было до того, как меня переродили». «Фу!» Даже не передать словами, с каким облегчением выдохнул Лархам и ослабленно осел на ступни. «О, великие!» — закачал головой Титан. «Ну ты хотя бы предупреждал, а? Ведь я ж волнуюсь за тебя, сын мой!» «Я понимаю тебя, отец, прости!» Крайне сухо, даже в какой-то мере жестко, ответил Эйден и подошел к отцу. «Я понимаю твои тревоги, отец мой, прости меня. Но нам пора уже взяться за настоящее дело!» Все это было сказано сухо, практически без эмоций, словно ешь куриную грудку. «Что?» Еле слышно произнес титан и сморщил лоб от истинного шока и непонимания. — Вставай, отец мой! — положил свою крепкую руку, 38-летний, ростом по 220 сантиметров, широкими крепкими плечами человек. Крепкая и стянутая, словно скала тела, массивная грудь, словно горы, и сухое с криогенным взглядом жесткое лицо. У Вархама сдавило внутри. Что-то вдруг почуяло равного. Или даже намного сильнее. Старый волк учуял молодого. Вархам застыл с неподдельным опасением, не отрывая своих глаз от криогенного взгляда перерожденного Эйдена. Вархам помнил его еще совсем ребенком или уже в солидном возрасте. Но таким он его еще не видел. «Я чувствую твой страх, отец!» Ох, этот голос! Он просто выжигал Вархама изнутри. «Я знаю!» Положил он и вторую руку на плечо Титану и заглянул еще пристальнее в его монотонно черные глаза. «Я знаю, что ты помнишь только то, что было до, и то, какой я стал после. Но...» Его сухое лицо слегка наклонилось влево. — Но кем я был в те нелегкие времена, когда я делил свое ложе со страхом, ненавистью и одиночеством, ты, словно уткнулись острым клином в шею Вархама. — Конечно же, не знаешь, — недвусмысленно закачалась его голова. — У тебя, в отличие от меня, было все. Шея Титана заметно напряглась. Веки прищурились, имитация дыхания задрожала. — Я понимаю тебя, отец. Тебя сейчас разрывает совесть, страх, жалость об упущенном, боль. Прищурившись, легко закивал король. — Я знаю эти чувства, отец. Я жил с ними всю свою жизнь. С особой жестокостью произносил король, крепко сжав пучки плечевых мышц титана своей неимоверно живой силищей. — Вставай, отец мой! У нас с тобой еще очень много работы! — произнес крайние слова Эйден, именно во вгрозное, павшее на колени тело Титана, пошагал прочь. Устрашающее лицо Титана словно заглючило. Черные мышцы начали судорожно сокращаться, и гримаса приняла мучительный вид. Серые зубы оскалились металлом, а ладони, что лежали на коленях, плавно закрыли лицо. «Да, отец!» — услышав ментальный голос Вархама, остановившись и едва оглянувшись, ответил Эйден. Схли пацан на вздохе и сразу «Нет!» И голова его, укрытая черными ладонями, закачалась. «Да, отец мой, да! Ты сейчас узрел самого себя!» «Нет!» — все тяжко качалась его голова. «Не иди по моему пути, прошу тебя, сын мой! Не повторяй моих ошибок! Не бери с меня пример, прошу тебя!» м -м -м -м -м — м застонал он. «Смилуйся над отцом! Прости меня, сынок!» рейден как-то высокомерно, даже оценивающе оглядел силуэт отца. «Я не держу зла на тебя, отец мой!» Отбрось все свои страдания и ступай за мной. Мне нужна твоя помощь. Всему миру нужен именно ты. Твой опыт, мудрость и безмерная любовь — это единственное, что я не смог унаследовать от тебя. Вставай!» «Да, мой король!» — ответил Титан утробным басом и, уперевшись кулаками в пол, плавно встал с колен. «Я приму и пройду это наказание с честью!» — ухмыльнулся Эйден. — Да будет так, величайший из величайших воинов! Ступай за мной! Все только начинается! Когда гордый, но жестокий король шагал в сопровождении Титана, мощь его энергии чувствовал каждый, и даже кибернетические волки поскуливая, преклоняли свои морды перед ним, чувствуя в нем сильного, безжалостного и жестокого, именно что вожака. Место. Крепость мира. Точное местоположение. Главный зал Совета Земли. Время местное. 17.00. Главный зал бывшего королевского крейсера Не пестрил особыми изысками и шикарным убранством, но и скромным его было тоже не назвать. Тут больше бы подошло слово «золотая середина». Да, именно так. Обстановка и стиль были чем-то средним, всем лучше взятого от трех братьев — напыщенность среднего, строгость и технологии младшего, мудрость и загадочность старшего. Народу в этот день было как никогда великое количество. Все цивилизации и виды разумных индивидуумов. Но во главе величественного стола восседал он, король Олимпа Эйден, а рядом с ним находился король несогласных, точнее его робот-аватар. На этом, без преувеличения событий времен, присутствовали все, кого вы знаете, и даже те, кого вам еще предстоит узнать. И особенно огромное количество тех, кого вам никогда не узнать, но они очень важны для истории. Тех, кого мы не узнаем, они подобны топливу для машины истории, а главные герои — ее важные механизмы. И снова я вас рад приветствовать, братья мои! Эйден говорил спокойно, но голос его был слышен отчетливо во всех точках зала, так как ему вторили акустические устройства, расположенные по всему кораблю. Эйден встал с места, уважив достопочтенных и таких долгожданных гостей. «Думаю, что говорящего с вами индивидуума не нужно представлять, но все же, я король Олимпа, и зовут меня Эйден» рядом со мной сегодня повернулся эйден налево король цивилизации именуемых себя как род несогласных и зовут его макларин прошу любить и жаловать поклонился король Олимпа своему коллеге да здравствуют века братья мои поднявшись слегка поклонился всем остальным король несогласных жаловать меня не нужно так как жалость вредит индивидуума. Жалость есть зерно лжи от лукавого зверя. А вот любовь нужна каждому из нас, как воздух, живому существу. Она есть вода, в которой все зарождалось и зарождаться будет. Король снова поклонился и повернулся к Эйдену. Сегодня слово ваше, король Великого Олимпа. И снова поклонился. «Благодарю вас, Магдаларин!» — поклонился Эйден в ответ. «Прошу вас, господин, присаживайтесь!» Оба друг другу поклонились, и король рода несогласных присел, а Эйден все продолжал стоять. «Сегодня мне предстоит многое вам поведать, братья мои, но начну я с извинений». Прошу простить меня за случившееся недоразумение с гибелью моего прежнего, но несовершенного тела. Прошу простить меня и за то, что заставил вас ждать и тратить на меня свое драгоценное время. И еще раз. Прошу простить меня. Положив руку на сердце, слегка преклонил голову. По залу прошла эмоциональная волна, своеобразный ответ. Ничего страшного. Все мы живые люди. Ну и что тут скрывать? Эйдену это листило но он не подал вида, оставаясь категорически серьезным для окружающих. Еще я хочу попросить у вас на этот раз глубочайшего прощения за то, что я вам снова солгал. Я соврал вам в том, что я знаю старшего брата. И вот тут-то зал реально напрягся. Нет, не зашумел но повисло тяжкое молчание, словно большая сосулька, что грозно свисала над головой Эйдена. — Говорю вам искренне, братья мои! — произнес он громко и четко, и после положил руку на свою массивную грудь. — Старшего брата я и сроду в глаза не видел, уже не говоря о том, что я знаю, где он может быть. Закончил он но уже тише. Но на этот раз отвечу искренне. Не убирал он руки от молодого сердца. Я и сам не думаю, что кто-то мог остаться в живых после событий великого раздора, о котором мне рассказывал еще мой отец, да еще и в юности. Именно он, архам неприступной стеной, да еще и восхищающих божественной красотой величием доспехах, стоял позади обоих королей, охраняя их. «Но как же!» — вдруг зашумел зал, подобно волнующемуся морю. «Это правда, король?» — обернулся и крайне уравновешенным голосом спросил Магдаларин. «Да, Магдаларин, это истинная правда!» Оглянувшись виновато кивнул Эйден, но снова повернулся к залу. — Но прошу вас, не судить меня раньше времени, братья. Попытайтесь понять меня тоже. Если бы средний брат захватил Олимп, — голова его недвусмысленно зашаталась, — то нанес бы он самому себе непоправимый вред. Даже того количества знаний изначальных, что хранится у нас, Повергли бы их умы и души в пучину чудовищного хаоса, разрухи и кровавой вражды. Этот мёд стал бы для них самих сладким ядом. От осознавания последствий случившегося все качалась голова Эййдеа. Поэтому я был вынужден прибегнуть к лжи, в сторону своих же братьев, на ноте сожаления, Спокойно закончил король: "Я считаю", поднялся с места Модаларин, что наш брат Эйден, достойный сын рода Гнетущих и предшествующего короля Олимпа Вархама, не обязан приносить свои извинения перед нами. Чувствовалось в словах короля несогласных что-то необъяснимо сильное, гордость, что ли. Но он продолжил в том же ключе. Более того, Его действия полностью оправдывают его в сложившейся ситуации. — Ведь я прав! — обернулся Магдаларин к позади стоящему Титану. — Ведь так, Вархам! Ответь же нам! — Что? — прошептал полковник Стахов, открыв рот от воистину разрывающегося шока. — Значит... — аж перехватило дыхание у полуседого полковника. — Значит... «Мы штурмовали цитадель под командованием, сука!» — воистину охреневал он. «Истинного короля Олимпа! Да ну нахер!» «Хм!» — как-то криво ухмыльнулся дюк Беннет. «А я чувствовал своей задницей что здесь что-то не так. Не может какой-то хер с бугра да хорошо знать цитадель!» — бубнил он своим прокуренным басом. «Как вы?» Уважаемый воин, назвали предшествующего короля Олимпа! Встать! Воистину грозно и неожиданно для всех рявкнул король Магдаларин. — Когда с вами говорит король? — Хм... С недовольным утробным рыком поднялся грозный здоровый воин с изуродованным лицом. — Я, майор Дюк Беннет, воистину клал свой ствол. «На то, что вы король какого-то там тридевятого невиданного царства-государства!» Лился и вибрировал его невозмутимый даже уставший бас. «Если бы вы знали, хотя...» — передумал он. «Вы и так знаете, но неважно. Сколько он...» — недвусмысленно кивнул Дюк на Эйдена. «Натворил дерьма на нашей родной планете! Сколько подохло незаслуженной смертью!» Его последний измученный глаз буквально начал прожигать собеседника неистовой, пылающей адской злобой и криогенной тьмой космоса. «Сколько было замучено!» Его ноздри злобно и шумно вздохнули. «Сколько обмануто этим!» Его единственный глаз вонзился в Эйдена. «Дерьмом!» «Что?» Но тут кратким движением Магдаларина оборвал на полуслове Эйден. «Сколько жизней! Сколько судеб сожжено в пекле созданного им ада! Сколько невинных детей погибли от его кровавых рук! И после всего этого он просит прощения? Да ему одна дорога!» С истинной ненавистью выдавил он. «Гореть тебе, сынок, в том же пекле, что ты сам и построил, чудовище!» Если честно, король несогласных даже опешил от такой наглости, но секунду спустя стеганул свою злобу пугай и тут же стал снова спокоен и уравновешен как прежде. «Непоколебим не тот, кто не злится!» Прозвучал, сотрезая в воздух кибернетический голос Титана. — А тот, кто умеет укрощать свою ярость, брат мой! — Прости его, он не со зла! — подскочил Стахов. — Дюк, присядь! Нам не давали слова! — шептал он, пытаясь усадить друга. — Да отстань ты! — нервно одернулся Дюк в руках Стахова. «Сколько уже, мать вашу, можно молчать?» По накатанной заругался он. «Пользуйтесь, подтирайтесь нами, как сральной бумагой!» От бушующих чувств зревел он. «Родили, использовали, выкинули! Родили, использовали, выкинули нахер! Да что же вы за бляди такие!» Король несогласных уже стоял спокойно, Но все же вопросительно оглянулся на Эйдена. Последний оглянулся в ответ и указал знаком ладони «Все в порядке, пусть продолжает». А Вархам и вовсе возвышался над всеми неподвижной грозной гранитной статуей. «Зачем вы так? Что мы вам такого сделали? Ладно мы, старые звери, но детей наших-то за что? Суки вы позорные!» «Хотите нас сожрать? Так вот мы! Жрите, твари! Подавитесь!» Расставив руки, ревел он от испепеляющей обиды и нестерпимой боли. «Жрите нас, но детей наших не трогайте! За что вы их лишаете будущего? За что лишаете их, мать вашу, жизни? Что они вам, скотам? Что они вам сделали?» Каким образом насрали в тарелку? Если большая часть из них даже еле три слова связать не может. Вы хоть слышали, что они говорят? Дети! не мама, не папа, а бух-бух, и сразу плачут. Суки вы паршивые! Зашипел он, словно кобра. Вы хоть осознаете, что из-за вашей мании величия И желание власти вырастет целое поколение физических инвалидов. А самое главное, моральных уродов, зверей, мать вашу космическую. Вы об этом хоть думали своими кибернетическими ебучими мозгами, а бля? Грохнул он измученными кулаками по столу, а с бороды закапали капельки слюны. Настолько он был в ярости. В зале повисла гробовая гнидущая тишина. Она словно сдавливала тугой петлей шею, притом абсолютно каждого. — А еще! — выпустил излишний пар, но не менее злобно продолжил майор. — Называете себя самой развитой расой! Хому сапиен, сука! Да говно вы все! Оглядел всех присутствующих, дюк своим прожигающим тяжелым взглядом. «Притом говно вы все!» «Да!» — закивал он. «Именно так! Я вообще удивлен, как таких волков войны, как мы, вообще пустили сюда в зал, ведь мы же сумасшедшие звери!» И снова взрыв. «Одноразовые, бля!» «А вы там были? Там, в пекле! В этом, сука, мать его, нахуй, грёбаном аду! Смотрели в живые или уже в мёртвые детские глаза, а, суки?» И снова сотрясся стол, его пылающая душа не жалела своих кулаков. «Крысы вы штабные. Или только сквозь оптику гораздо подсматривать! Трусы паршивые!» Кто сейчас за миллиарды жизней невинных ответит? Кто вернёт напрасно потерянных сыновей и дочерей? Кто вынашивать и рожать новых людей будет? Или вы, шокольё старинное, на малолеток полезете? Так как львиная доля сестричек там, сука! именно там на полях перепаханных взрывами в виде биоудобрения разорванные снарядами до да раскатанные траками танков лежат или же на карте было все гладко да в реале попали в просак а ну хули же вы молчите господа блять зазвучало его жестокое спокойствие мать вашу повелители «Руками, блять водители, сука!» Все молчали, словно в рот воды набрали. Некоторые оглядывались, ожидая, пока кто-то из не что-то возразит наглецу, а вот большая же часть смелых как-то даже и поопускали глаза. Оба Титана, хорошо известные всем землянам, отлично знали, кто сейчас перед ними выступает, брызжа слюной а больше всего они знали, что оба реально обосрали собственные штаны поверх уже засохшего старого дерьма, что еще не успела втихаря отколупать. «То-то — закачал головой Беннет. «Почему-то я...» Как-то недвусмысленно и нехорошо закачалась его голова. «Ничему не удивлен!» Пока все молчали, Дюк... Украдкой кивал головой и смотрел то в стол, то на собравшихся, то на королей. — Ну? — кивнул он. — Что-то же вы предложите, ребята? Как жить-то теперь будем? С целым эшелоном крови, перемешанного с дерьмом, а? крайне прозвучало подобно удару пуги. И не успели короли даже подумать как во всем зале зазвучал тот самый жуткий сухой кибернетический голос. «Отныне и в века колыбель человеческая не будет прежней. Страх уйдет, боль растает, любовь воспрянет, как никогда ранее». «Что это? Чей это голос?» Все как один не на шутку взволновались изначальные, на земляне уже сидели смирно и лишь как-то за шуга напрягнули головы. Телепатический эфир изначальных буквально ревел от шока, непонимания и того, что они теряют контроль над ситуацией. Абсолютно все их системы нет. Они не были взломаны, напротив. Ко всем данным и возможностям неизвестному нечто был дан абсолютный доступ что видывали исключительно только короли. Самые светлые головы ученых, индивидумов не удумевали, как такое возможно. Сначала все подумали, что это атака рода преданных, но это было неверно их предубеждение. На еще большее удивление первым отозвался именно встревоженный король Магдалариан. — Кто ты такой? Назови себя! И, что-то учуяв, король обратил своё внимание на землян. — Почему вы так? — пристальнее присмотрелся он. И — и Испуганы? — Это не свойственно вам. Вы что-то знаете? — то ли спросил, то ли ответил он сам себе. — Вы знаете, кто это? Не молчите! Теперь он ударил по столу, но его удар был куда звучнее и более грозный а главное продуктивнее. — А ведь верно! Снова пробежал холодной дрожью по жилам каждого тот самый голос. — Брат мой средний! Представь меня своему младшему брату! И тут, абсолютным шоком для всех в центре, что окружал овальный стол, запустился, загорелся белым светом галлопроектор. Плавно появилась та самая маска, И после того, как она появилась, на ее строгой физиономии натянулась легкая и ехидная ухмылка, даже снисходительная. И после этих слов человеку будто положили гору на плечи. Один из них поднялся с места, опираясь на трость. Человек тяжко и нерешительно вздохнул. — Ну же, брат мой, все ждут именно вашего слова. Снова тот самый голос. «Он явился к нам перед началом войны. Скажу искренне, мы боялись оглашать это так, как...» Снова тяжкий вздох и такой глубокий. «Как минимум нам бы банально не поверили, сочтя нас идиотами. Но он нам помогал. Где-то советом». Вспоминая и закивал волков пустым, как сама Вселенная, взглядом, смотря в стол. — А где... — снова кивает. — И делом. Последнее как-то особенно тяжко было произнесено. — Если признаться, то мы его боялись. Да и что уж там боимся до сих пор. Я... — осёкся он. — Мы не знаем, кто это, но... — тяжкий вздох. — Он назвался нам... — снова разрывающая пауза. Короче, его имя Анонимус. И вот тут, после последнего слова, буквально провалилось всё Абсолютно все, что могло провалиться у расы изначальных. Телепатический эфир буквально умер, утонув в гробовой тишине. Тело Эйдена буквально рухнуло на кресло короля. Глаза расширились, дыхание участилось. Сердце готово было выпрыгнуть из новой могучей груди, а адреналин будто нарочно пытался сжечь тело Эйдена изнутри. «Значит... значит...» даже не смог четко изложить мысли король Олимпа. «Ты не соврал своим братьям, сын мой!» ответил иссушающий голос. Король Магдалариан. «А что же он?» Его робот-аватар буквально превратился в камень, будто лишился питания. Он был готов ко всему, но не на прямой разговор с легендой и сказок его прародителей. «Те, кому они тысячелетиями подражали, брали пример, стремились, тогда, сейчас», — говорит и буквально стоит перед ним. До этого момента... Было неисчерпаемое море мыслей и вопросов, но теперь все они испарились, словно столкнулись с пылающей звездой. И все, на что хватило силу короля Магдалариана, это произнести «Кто ты?» «Что? Как?» Воистину шокированные глаза Стахова глянули над придавленного собственным страхом Волкова. «Почему вы мне...» Но его слова затмил тот самый голос. «Мы — то, что осталось от старшего брата. Мы — то, что осталось после великого раздора на этой планете. Мы — те, кто сохранил все знания изначальных и мудрость старшего брата из рода великих судей. Мы — те, кто хранил великую тайну, чтобы, когда пробьет час, поведать ее родным по крови на разделенном по духу обоим братьям. В нужный час средний брат не поддался нашим соблазнам и принял свой крест. Они, земляни и род гнетущих, стойко и с честью прошли испытания, завещанные истинными великими судьями. Они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы достойно, умылись своей кровью и причастились своей плотью сполна. И за это время были отсеяны семена от плевел, больные были излечены, сомневающиеся отныне найдут свою истинную цель. Голос умолк, но никто не то что пикнуть, вздохнуть боялся. И теперь, когда все братья снова воссоединились, пришло то самое время. Приостановился голос. Время открыть великую тайну. Сердца абсолютно всех людей замерли. Если я сказал всех, я имел в виду буквально всех, всего человечества. Так как отныне не было секретов и великое собрание смотрели в прямом эфире и абсолютно все на планете Земля и даже вне ее атмосфера а уж тем более, о чем можно говорить от тех, кто находился далеко от нее в космосе. И начал свой долгий рассказ Анонимус. И говорил он долго, ведал историю времен практически так же, как ведал вам ее я. Земляне узнали свою истинную историю, а потомки изначальных услышали ее из первых уст. Три часа непрерывной истории от самого Анонимуса, Показались всему человечеству мгновением, настолько они были захвачены рассказом, который подтверждался здесь и сейчас, хранившимися архивными видео и аудиозаписями. Абсолютно все земляне, деградированные, а после перерожденные, потомки рода среднего брата, были буквально сшиблены с ног такой истинный шок. Истинный шок застопорил всю планету на три дня. Первый день люди пытались переварить увиденное и услышанное. Второй день захотели поделиться и обсудить с близкими и друзьями. А на третий день они вышли вроде бы на ту же улицу, вроде поднялись в то же небо, вроде бы спустились в ту же шахту, но они отныне и навсегда их мир не был и не будет уже прежним. То же самое чувство испытывает и слепой, если вдруг неожиданно прозреет. В конце своего монолога аноним усповедал, где можно его найти, и изначально, прихватив с собой братьев средних, ни о чем не раздумывая, помчались навстречу своим корням.